Глава пятнадцатая, в которой Оливия раскрывает тайну Рафаила Смита, а инспектору Травишему предстоит долгая и трудная ночь в пансионе на Кембруэлл Гроув. Актеров долго не отпускали со сцены. После финального монолога принца Датского в зрительном зале не менее минуты вибрировала тишина, наконец взорвавшаяся шквалом аплодисментов. Момент, которого так ждали и вместе с тем страшились лицедеи Адамсона наступил. бледные лица зрителей, выкрики "Браво", заглушаемые ритмичными хлопками, букеты в шуршащей бумаге вскоре усеившие сцену яркими пятнами. Преодолев смущение перед публикой, вместе с остальными вышел Филипп, и вся труппа, взавшись за руки, застыла в низком поклоне. Для нас. Было великой честью выступать сегодня перед вами, хором произнесли актеры и вновь поклонились, и каждый из них в эту минуту ощущал крепкое рукопожатие коллег по сцене и не желал себе иной судьбы. Теперь все, все было позади, и многочасовые изнурительные репетиции, и страхи, и неуверенность в собственных силах, и страстные мольбы об удаче, ни у кого и тени сомнения не возникло, что этот момент чистого триумфа стоил всех усилий и всех жертв. И когда бархатный занавес с тихим шелестом у крылых от посторонних глаз, они медленно выпрямившись, какое-то время так и продолжали стоять, не расцепляя рук и не в силах произнести ни слова. Наконец Эфи в своей обычной манере капризно протянула. «Марджи, дорогуша, ты мне сейчас и вторую руку сломаешь!» И все с облегчением рассмеялись. Первую бутылку шампанского откупорили в артистическом фойе. Как только опустился занавес, зрители принялись пробираться к выходу. Никто не успел переодеться и снять грим, и даже лавиния Бекхайм. Призрело суеверие осталось в костюме леди Магбет. Наблюдая за братом, взлохмаченные на висках волосы, будто на протяжении действия пьесы, он то и дело в отчаянии хватался за голову, шальные блестящие глаза, обкусанные губы, Оливия решила пока не оповещать его о том, что считала своим непростительным промахом, присоединяясь к общему ликованию, произнося толстые поздравления, она внутренне кипела от досады на себя. Ну что ей стоило с самого начала заглянуть в гримерку Люсиль? Почему, ну почему она сделала это так поздно? Грифон, птица-клювая собака зяфса, представленный охранять сокровища, не изберет его. Кто-то опередил ее, а может, это не ее опередили, а Люсиль? Может потому ее и убили, что она обнаружила пропажу похищенной ею жемчужины. С напряженным лицом Оливия улыбалась, прихлебывала шампанское, произносила поздравления, внешне казалась полностью вовлеченной в общее триумфальное веселье. Но на душе у нее было тяжко. Хотя был еще один человек, который мог бы посоревноваться с ней в унынии. Рафаил Смит стоял в некотором отдалении от всех и на лице его застыло странное выражение. То ли скорбь. то ли жалочное упрямство, он пока единственный из всех отметил, что никто из критиков не пришел поздравить актеров с успехом премьеры. Этим вечером маленький пансион на Кэмбурвелл-Гроув гудел словно улей. Миссис Сиверли, поджав тонкие губы, нехотя дала постояльцам свое разрешение, и теперь заостив на лестнице, неодобрительно смотрела на то, как внутрь ее приличного во всех отношениях дома вносит ящик с полудюженной бутылок шампанского. Однако когда Арчи экспромтом выдал пару цветистых комплиментов в ее адресу, после чего запечатлел легкий поцелуй на тыльной стороне ее ладони, она немного оттаяла. К ужину не накрывали. У кухарки и горничной был выходной. да и на холодный гороховый пудинг, равно как и на лестерширский пирог с начинкой из свиного сала и угрей, никто бы в такой день не пальстился. Вместо этого заказали в чайные биллингса пироженые и сэндвич с лососем и сорудили за столе у мамаши Бенни. На верху Арчи, подальше от глаз миссис Сиверли, смешивали коктейли и разливали всем желающим превосходный портвейн из личных запасов хозяина комнаты. Артисты в небывалом возбуждении сновали по этажам с картонными тарелочками в руках и бокалами для клюшона, переговаривались, смеялись, поздравляли друг друга с успехом премьеры и сообща предавались радужным мечтам. О том, как в завтрашних газетах появятся самые лестные рецензии на пьесу, как их актерское мастерство покорит самых взыскательных лондонских театралов и о том, какое сияющее будущее всех ждет». долгожданное вознаграждение за годы служения счастливый билет в ту жизнь, которая чуть было не ускользнула от них. Всеобщее веселье не поддерживали только двое: Рафаил Смит, скептически взиравший на коллег и не разделявший их воодушевления, и Эдди, который прекрасно понимал, что никакой ангажмент в лучших лондонских театрах его не ждет, потому как умение лихо бить чечетку незаменимо актерскому таланту. Пригубив бокал шампанского. Он незаметно ушел к себе, где улегся на кровать лицом к стене и долго лежал так, с открытыми глазами, бездумно водя пальцем по затейливому узору на обоях. Лавиния Бекхайм последовала его примеру и тоже ускользнула в свою комнату, но не затем, чтобы предать с унынием, а совсем наоборот. Сегодняшний успех пьянил не хуже шампанского, а аплодисменты, которыми наградила ее публика, вызывали к жизни воспоминания о тех временах. Когда каждый ее выход на сцену был настоящим событием для ценителей ее таланта, затворив за собой дверь, она прислонилась к ней спиной и глубоко вздохнула, не загадывая вперед, боясь даже помыслить о том, о чем так бесстрашно мечтали другие, чтобы не испытать позднее горького разочарования. Она прикрыла глаза и позволила невысказанному заполнить ее сердце тихой радостью. Вспоминая, как ее аплодировали, она была так счастлива, что вдруг поняла. Никто не сумел бы подарить ей такое блаженство, даже Арчи. Ах, Арчи! Лавинья подняла крышку потифона, стоявшего на комоде, и запустила механизм. Накинула меховое boa, которая обычно лежала свернувшись сонной змеей на дне шляпной картонки, и когда чарующие звуки старого вальса наполнили комнату, заглушив то подног и голоса в коридоре, обняла себя обеими руками и принялась маленькими шашками. плавно кружится по комнате. «Пусть воет ветер, пусть злится стужа, а мне, кроме него, никто не нужен!» Напевала она, не в такт музыки, старую песенку, которую частенько мурлыкала себе под нос ее мать, собирая в саду спелые вишни к обеду. Она не сразу расслышала деликатный стук в дверь, продолжая кружиться даже тогда, когда музыка смолкла. Стук повторился, теперь уже громче. «Войдите!» Крикнула Лавиния, дважды обмотав шею шелковистым мехом и приняв величественную позу. Нет, это не он. Это сестра Адамсона, которая оказалась вовсе не той, за кого себя выдает. По виду скромница и скромница, а сама строила Арчи глазки и даже ездила с ним в Адельфи. По всей видимости, держала ее за дурочку и думала, что никто ничего не узнает. Лицо актрисы так недвусмысленно выдавало все ее мысли, что Оливия невольно смутилась. «О!» Надеюсь, я не помешала? Вовсе нет. Холодно ответила та. Входите, если вам угодно. Оливия, заискивающе улыбнулась и попятилась. Через секунду она появилась на пороге с плетеной корзинкой, обвязанной ядовито-розовым мухаровым бантом. По коридору за ее спиной пробежала разгоряченная Эфи, и Оливия скорее прикрыла дверь, чтобы не возбуждать понапрасну любопытство главной сплетницы трубы. Прошу, мисс Бекхайм. Примите в знак моей дружбы и моего восхищения вашим талантом. Она поставила корзину на узкую кушетку, прикрытую лоскутным покрывалом, и осталась стоять, так как присесть ей не предложили. Лавиния сверкнула глазами, но любопытство все же победило. В корзинке обнаружились чудесные дары: пузатая бутылка французского ликера, коробка шоколада Виктория и фунтовая баночка эпсомской лавандовой соли для ванн. Благодарю. Она сухо кивнула. «Откуда вы узнали про Бенедиктин?» «Меня просветил мистер Баррингтон», — простодушно призналась Оливия. «Недавно он был так любезен, что согласился дать мне пару советов о работе со зрительным залом. Мы поболтали о том, о сём, но больше, конечно, о вас, мисс Бекхайм». «Вот как!» — тон лавини все еще отдавал литком. «О да, мистер Баррингтон восхищается, и я, разумеется, тоже, вашим актерским диапазоном. Это поистине огромная редкость». И сегодня мы все убедились в этом. А как воспринимала публика? Мне никогда раньше не доводилось. В комнату заглянула кудрявая головка Эфикарамбл. Девочки, у вас тут что, секретная вечеринка? Шпионским шепотом поинтересовалась она. Все воспытирали, и еды уже осталось немного. Джонни уничтожил почти все сэндвичи, а Арчи, вот, держи. Лавиния, стремясь от нее избавиться быстро, выдвинула ящик умывального столика и вручила ей жестянку с сардинами. Мы придем через минутку другую. Разобиженная Эфи нехотя удалилась, и когда за ней захлопнулась дверь, от холодности лавине Бэкхайм не осталось и следа. Предложив госте занять единственное кресло, сама она, вытянув длинные ноги, уселась на кушетку и принялась выпытывать, что еще говорил о ней Арчи. Оливии пришлось на ходу выдумывать правдоподобные небаллицы, которые было бы сложно опровергнуть и которые могли бы умилостивить актрису. Расчет ее оказался верным. Лавиния Бекхайм, убедившись, что на ее драгоценного Арчи никто не претендует, растаяла от вороха выдуманных комплиментов и даже откупорила бутылку Бенедиктина и вынула из коробки, стоявшей в углу, пару узких ликерных рюмок из прозрачного зеленого стекла. Она же манно пригубила ликер». И блаженно прикрыла глаза, а после пустилась в воспоминания о своей сценической карьере. В городах и странах, где ей довелось побывать, и многословный поток ее речи невозможно было не то, что прервать, но даже и направить в иное русло. Из коридора доносились торопливые шаги снующих с этажа на этаж актеров. Их веселые выкрики, полные радостного возбуждения. За хлипкой перегородкой у хозяйки пансиона захрипело радио, и сразу после этого раздался скрип плетеного кресла. Пока Лавиния предавалась сладкой ностальгией по счастливым денькам, Оливия с любопытством оглядывала ее комнату. Такая же узкая и тесная, как у нее самой, с окнами, выходившими на Кембруэлл Гроув, она вся была загромождена шляпными коробками и чемоданами. Стены были сплошь увешаны старыми афишами, потертыми на сгибах акварельными рисунками с видами Кента и фотографиями, на которых легко можно было узнать юную Лавинию в сценических костюмах оперных героинь. Над кушеткой висел гобелен с изображением прекрасной алки стиды. В белоснежном хитоне и с волосами увитыми лентами она застыла в смиренной позе перед тем, как добровольно сойти в царство мертвых взамен горячо любимого супруга и тем сохранить ему жизнь. Над изголовьем кушетки на узкой полочке в серебряной рамке стояла фотография Арчибальда Баррингтона, сделанная двадцать лет назад, еще во время Великой войны. На ней он был в форме пехотинца и вид имел бравый и решительный, ничуть не напоминавший его теперешний водевильный облик престарелого лавеласа. Лавиния, заметив, куда смотрит гостья, с нежной печалью погладила серебряную рамку. Арчи прошел всю войну. Был представлен к награде и только под самый конец получил ранение и попал во французский госпиталь. Я, мисс Адамсон, тогда чуть рассудка не лишилась от переживаний. Все смотрела и смотрела на эту фотографию, думала, сердце разорвется. Я до сих пор делаю пожертвование тому монастырю, чьи монахи не ухаживали за ним. Уверена, что если бы не их забота, я бы не пережила эту потерю. Без всякого пафоса призналась она. Только мужчинам не известно, что такое верность мисс Адамсон. Она вдруг резко сменила тему, заговорив по всей видимости о наболевшем. Они слишком слабы, чтобы бороться с соблазнами. «Вот я! Клянусь!» И Лавинья гордо вскинула подбородок. «Не сумела бы заставить себя даже посмотреть на кого-то другого. Не вернись, мой Арчи, ко мне! Но от мужчин такого глупо ожидать!» Вот и Рафаил, к сожалению, поддался чарам. Этой! Непроизнесенный вслух эпитет явно не относился к лексикону истинной леди, и она, смутившись, умолкла на полусловие. «Полагаю, вы, а мисс Бернбаум...» Невинно поинтересовалась Оливия. Да, мисс Адамсон, вы верно меня поняли. В тоне лавинии слышалась непримиримость, ничуть не ослабевшая от того факта, что женщины, называющие себя Люсиль Бернбаум, больше не было среди живых. Неужели у мистера Смита были с ней отношения? Уже зная, что сплетни заменяют актрисы, мой десерт и хлеб насыщный, Оливия изобразила жгучий интерес. А ведь он такой сдержанный, в жизни не подумаешь. Вот-вот и все мужчины такие, все без исключения. С горячностью подхватила актриса. Вы еще очень молоды, мисс Адамсоны не знаете. Хотя молодость это не надолго. Ревниво заметила она мимоходом. Так вот, вы, мисс Адамсоны, понятия не имеете, как падки мужчины наподобных особ, порочных, лживых, беспринципных, алочных. Долго бурлившая, где-то глубоко злоба прорвалась наружу, и сейчас выражение лица Лавинии не имело ничего общего с той тщательно усвоенной когда-то в юности маской благопристойности, за которой истинная леди скрывает и свои мысли, и свои печали. «Я просто глазам не поверила, когда увидела, что Рафаил избавился от фотографии усопшей супруги, которую бережно хранил столько лет. Нет, вы только подумайте!» Голос ее возвысился, зазвенел праведным возмущением, в котором она оказалась, черпала силу. Пол жизни хранить верность своей единственной любви, чтобы сразу после встречи с этой женщиной разорвать все связи с прошлым, устремиться к этой легкомысленной и порочной особе, которая морочила голову и моему Арчи, и юному Эд. Дверь стремительно без стука распахнулась, будто ее толкнули плечом, и в проеме возникла разгоряченная Мардж Кингсли. От нее пахнуло сладким фруктовым вином и пудрой. Девочки, ну что вы тут засели вдвоем? Между прочим, мол, Лавиния Арчи уже дважды от тебя спрашивал и сказал, что замучил сождать, когда ты соизволишь выйти к остальным. Ничего, пусть подождет, ему полезно. Грубовато ответила Лавиния, недовольная тем, что ее так без пардона прервали. «Скажи всем, что мы придем через минутку». Мартш молча вышла, но звуки удаляющихся шагов послушались не сразу. Оливия сделала попытку вернуть Лавинию к разговору о балочных, порочных, особых и доверчивых, и наивных иллюзионистах. «Так вы думаете, это мисс Бернбаум заставила Рафаила уничтожить фотографию жены?» «Что? А-а-а!» Лавиния, понемногу отпевая ликер, казалось, уже размышляла о чем-то другом, и вид у нее стал рассеянный. Я думаю, мисс Адамсон, что воспоминание порой горькое. Не каждый выдержит постоянного напоминания о том, что отняла немилосердная судьба. Вот и Рафаил, по всей видимости, не сумел смириться со своей потерей, устал от памяти, пожелал сбросить с плечи тот печальный груз. Присущее ей добросердечие заставило отыскать оправдание поступку старого друга. Терять любимых – это тяжелое бремя. Мисс Адамсон и время его не облегчает, а нет. Лавиния покачала головой. Я знала актрису, которая ребенком потеряла мать, причем совершенно ужасным образом. Ту разрезали пополам на железнодорожных путях прямо у дочери на глазах. Так вы бы не нашли у нее ни одной фотографии матери, ни одной. Она даже говорить о ней не могла, так сильна была ее боль. Всякий раз рыдала до полного изнеможения. Тут что-то связанное с психологией вы и не находите. Аливия кивнула, стараясь с ним выглядеть расстроенной. По опыту она уже знала, как причудливо меняется направление мыслей Лавинии, но все же предприняла попытку вернуть беседу в прежнее русло. А от чего умерла миссис Смит? Кажется, испанка. Да, точно. Рафаил даже попрощаться с ней не успел. Это случилось во время войны, и ее верно похоронили в одной из тех ужасных общих могил. Она поежилась и сделала большой глоток ликера. Или вот, например. «Возьмем Марджи!» — говорить о Рафаиле Лавини давно наскучило. «На ее гримерном столике вы не увидите ни единой фотографии родственников. Может показаться, что наша греночка всегда была сиротой, но это далеко не так. Когда-то у нее была семья, но сначала скончался отец, потом мать и две сестры-малютки, а потом и вовсе выяснилось, что их дом по документам принадлежит дальнему родственнику. Какие-то махинации с завещанием». Вообразите, мисс Адамсон, Марджери оказалась буквально на улице. Только никогда не заговаривайте с ней об этом, строго предупредила Лавиния, иначе она утопит вас в слезах. Не буду, пообещала Оливия, молодушно содрогнувшись от такой перспективы. Или вот, например, Лавиния хитро взглянула на собеседницу. Например, вы, мисс Адамсон, у вас в гримерке не увидеть ни одной фотографии ни матери ни отца. «И у мистера Адамсона тоже», — с жадным интересом добавила она. По всей видимости, близнецы и их прошлое не раз служили темой для обсуждения, и Оливия на миг опешила от неожиданности. Рука ее дернулась, и на брюках расплылось липкое ликерное пятно. «Это потому что наша мать...» Замешательство Оливии объяснялось тем, что мать близнецов, Изабелла, до сих пор считалась пропавшей без вести, и объявить ее умершей у Оливии язык не поворачивался. Мы до сих пор не знаем в точности, что с ней стало. В общем, ее нет среди живых и среди мертвых тоже. И мне, и Филиппу очень тяжело говорить об этом. Присекла она дальнейшие расспросы, не опасаясь показаться грубой. Ну, вот видите, с мрачным удовлетворением подвела итог лавиния. Я же говорю, это бремя потерь. Каждый из нас несет свою печальную ножу, и упоминание об этом подчас невыносимо. «И, кстати, у кого же я недавно видела? Нечто подобное...» Она рассеянно постучала пальцем по верхней губе. «Мне еще показалось странным, что остальные-то карточки как раз на месте...» Лавиня в задумчивости перебирала пальцами нежный мяг, обвивший ей шею. «Ну, конечно. В точности такая же история, как и...» Ее прервал настойчивый стук в дверь и, запыхавшийся Эдди, появившийся на пороге, с короговоркой сообщил... Прошу прощения за беспокойство, дамы, но мисс Саддамсон просит телефона очень срочно. Передразнил он звонки, галочи, голосок мальчишки посыльного с Гроуфлейн. Я надеюсь, мисс Саддамсон, вас не затруднит просьба помочь мне с новым трюком, если, конечно, вы не заняты и я не отвлекаю вас от чего-нибудь крайне важного. Голос Рафаила Смита изобиловал сварливыми нотками и доносился из телефонной трубки глуховато, словно тот звонил из Кенты или Суррея, а не из театра на соседней улице. Что сейчас? удивилась Оливия. Телефон в пансионе миссис Сиверли был установлен на высокой этажерке в закутке возле столовой, и точно расслышать слова иллюзиониста мешали звуки музыки и голоса веселившихся в гостиной артистов. Именно сейчас, настаивал Смит. Ваша помощь совершенно необходима. Или вы все-таки очень заняты? Он не скрывал недовольства, и Оливия поспешила согласиться. Хорошо, я приду. Она опустила трубку на рычаг и принялась искать в прихожей пальто. Заметив на ступеньках, ведущих на второй этаж, хозяйку пансиона, она попросила ее об одолжении. Миссис Сиверли, мне нужно ненадолго отлучиться. «Если Филипп будет спрашивать, где я, скажите ему, что меня вызвал в театр мистер Смит, и не запирайте, пожалуйста, дверь черного хода». «Черный ход никогда не запирают, мисс Адамсон», — холодно ответила хозяйка и, поджав губы, многозначительно добавила. «Мало ли кому захочется отправиться на позднюю прогулку». Дверь пансиона со скрипом захлопнулась, и Оливия оказалась среди сумрачного безмолвия. «Камброэл Гроув» в этот час была почти пуста, только вдалеке слышались резкие женские голоса. Она подняла голову. В темном небе кружились снежные хлопья, и один тот час приземлился ей на нос. И еще несколько. Скользнули холодными каплями под воротничок блузки. Раздосадованная, что ее отвлекли от разговора с Лавинией, Оливия вошла в театр через главный вход. Рафаила ей искать не пришлось, Он возился на сцене с большим сборным ящиком и заметил ее только тогда, когда она, бросив пальто и берет на сиденье в первом ряду, нарочито откашлялась, привлекая к себе внимание. Надеюсь, вы не слишком налегали на шампанское, мельком на нее взглянув, поинтересовался он. Я хочу подготовить новый трюк. Вот, подержите как это. Он вручил ей одну из стенок ящика, крепившихся к основе подвижными шарнирами. Сам он с отверткой в руках опустился на колени и принялся подкручивать что-то в самом низу загадочной конструкции. — Что подделывают остальные? — неразборчиво донеслось до Оливии. — Празднуют? — празднуют, — согласилась она, не скрывая своего недовольства тем, что он отвлек ее от расследования и заставил поздним вечером брести сквозь снегопад, и прибавила. — И они это заслужили. Разве не так? Успех сегодня был грандиозный. Они имеют право на... Успех? Кто сказал? Он приподнял голову и взглянул на нее с презрительным любопытством. Вы мало что понимаете в театральном деле, юная леди, и не вы одна, к сожалению. Успех или неуспех это решает не публика, это решают другие люди, совсем, совсем другие люди. Подержите-ка здесь. Вторая стенка ящика поднялась вертикальной, вся конструкция стала напоминать коробку из под пироженных. Какие еще другие люди? Оливия вдруг обуял без противоречия, и всезнающий вейт Рафаила Смита заставил ее утратить бдительность. Однако тот ее слов будто и не слышал. «Публику надо удивлять!» Протянул он негромко, как если бы беседовал сам с собой. «Быть на шаг впереди остальных — в этом одна из составляющих успеха. Быть готовым и к взлетам, и к поражениям, Только новички радуются первому и бьются в отчаянии после второго. А профессионал знает, что путь долог. Очень долог. «Держите крепче!» — скомандовал он, и теперь Оливии пришлось балансировать на одной ноге, пытаясь разом удержать три стенки ящика, поднятые вертикально. «Крепче! А не то мне прищемит пальцы, и вашему брату придется выплачивать мне выходное пособие!» «Ну зачем вы все портите, Рафаил? Неужели они не вправе немного порадоваться?» Аливии пришлось всем телом прижаться к ящику и запрокинуть голову, отчего голос ее прозвучал по-детски, высоко и запальчиво. Было почему бы радоваться, девочка, было бы чему. По-прежнему задумчиво себе подно с протянул элизионист и резко скомандовал: "Все, можете отпускать. Теперь заходите. Ноги поднимайте выше. Осторожней. Ну, как слон, честное слово. Не размахивайте руками. Стояйте смирно." Аливии пришлось подчиниться и войти внутрь. Рафаил тут же поднял четвертую стенку ящика и ловко закрепил ее поперечными скобами. Теперь из ящика виднелась только голова Оливии, а ее руки и ноги оказались обездвижены тесными фанерными стенками. Несмотря на кажущуюся шаткость конструкции, ящик держал ее плотно, и намек ей стал очень неуютно подозрительным взглядом аливианиста. Новый трюк со слом, пояснил он, предпочтя истолковать замешательство ассистентки как профессиональное любопытство. Джейни славная девочка, только немного упрямая и любит все делать по-своему. Однако, если найти к ней подход, Рафаил задумчиво посмотрел на Оливию. Да, подход необходим каждому. Так вот, может выйти славный номер с исчезающим ослом. Как полагаете, публике такое нравится. Исчезающих ассистанток пруд пруди, ими скоро будет никого не удивить, поэтому мы придумаем. Он скрылся за спиной у Оливии и принялся со скрежетом что-то выкручивать в основание ящика. «Совсем-совсем другой номер!» Внезапно пол у Оливии ушел из-под ног, и она вместе с фанерной стенкой, мягкой и пружинистой, принялась опускаться спиной назад, пока не оказалась в горизонтальном положении. В ящике было абсолютно темно, чрезвычайно тесно и тошнотворно пахло машинным маслом. Мгновение она оставалась неподвижной, а затем, после безуспешной попытки пошевелиться, разозлилась и позвала: «Рафаил, Рафаил, вы здесь? Почему вы меня не предупредили? Немедленно откройте ящик!» В голосе против воли зазвенели испуганные нотки, и Оливия разозлилась еще больше. Глухо, как из под земли, до нее донеслись слова иллюзиониста, который продолжал рассуждать о новом трюке: «Надо полагать, юная леди, что вы задаетесь вопросом». Как мы заставим Дженни войти в ящик и вести себя в нем смирно? Это и правда нелегкая задача. Ослы славятся своим упрямством, но, ко всему прочему, они еще и любопытны. Так вот об упрямстве. Вообще упрямство, как и любопытство, свойственно всем живым существам. Вы со мной согласны? Порой эти качества превозмогают осторожность и приводят к совершенно непредсказуемым результатам. Я наблюдал подобное не раз уж, поверьте мне на слово. Возникла пауза, потом послышались шаги где-то совсем рядом с головой Оливии, скрип шарниров и снова все стихло. Рафаил, не звук в ответ. Рафаил, зачем вы так со мной? Я не понимаю. Что ты успела выяснить о смерти Элусиль? Буднично поинтересовался иллюзионист, легонько постучав по фанерной стенке в том месте, где находилась голова Оливии. Ты ведь не вняла моему совету, правда? Собиралась сплетни, расспрашивала всех подряд. Тебе, наверное, казалось, что ты действуешь со всей возможной осторожностью, да? Такая юная и такая находчивая мисс Адамсон и такая самоуверенная. Тебе хоть приходило в голову, что теперь убийца понимает, что его маленькие инсценировки не поверили, что теперь он на страже? Откуда вы знаете, что Лесиль была убита? Эти слова вырвались у Оливии раньше, чем она успела подумать о благоразумии. послышался невеселый смешок. Такие, как Люсиль, не живут долго и счастливо, и не умирают своей смертью в окружении детей и внуков. Подобный исход не для таких, как она. Ну, так что ты успела выяснить? Сначала откройте ящик, потребовала Оливия, стараясь, чтобы голос ее не дрожал, и выпустите меня, черт бы вас побрал, или я и в самом деле поверю, что ее убили вы? Нет, девочка, не я. Хотя не скрою, был момент. Когда мысль об этом приходила мне в голову, эти слова Оливье расслушала с трудом, так тихо они были произнесены. Заскрипел механизм вертикально приподнимающий внутренний ящик, и через пару мгновений ее ослепил свет, хотя руки и ноги ее все еще были стиснуты узкими фанерными стенками. Откройте эту чертову штуку! Оливье была не в силах сдерживаться. Да как вам вообще в голову пришло? Это был эксперимент. флегматично пояснил Рафаил Смит. Он приподнял скобы, удерживающие одну из стенок, и когда Оливия пулей выскочила из ящика, на всякий случай отошел подальше, в притворном смирении подняв раскинутые в стороны руки. «Ты собиралась рассказать мне о своих открытиях?» Оливия на миг неподдельно задохнулась от злости. После того, как он напугал ее до полусмерти, он еще хочет услышать о ее открытиях. «Да пожалуйста!» Она откинула растрепавшиеся волосы за спину, и глаза ее мстительно сузились. И о чем же вы хотите услышать, Рафаил? С обманчивой кротостью спросила она, делая шаг по направлению к нему. Может о том, что когда-то давно вы были женаты на прекрасной девушке, которая вскоре после вашего отправления на фронт умерла от испанки. Только вот не задача. На самом деле она не умерла. А всего лишь заплатила кругленькую сумму тому, кто видел записями в приходской книге и сменила имя, чтобы вы не сумели ее отыскать. Известия о ее смерти сломило вас, и спустя недолгое время вы оказались на улице. Оливье перевела дух, но Рафаил слушал ее внимательно и не перебивал. Долгие годы вы пребывали в уверенности, что она мертва, и продолжали оплакивать свою потерю. Но около месяца тому назад она возникла из нибытия, Боже! «Да для вас это был просто гром с небес, не иначе?» «Именно так. Только не с небес, а и с преисподней», — хрипло ответил иллюзионист. «Она не сразу узнала меня. Слишком я изменился за эти годы. А вот она...» «А вот она была все так же прекрасна», — продолжила Оливия за него. «Все так же прекрасна, но теперь это был другой человек. Теперь я звали Элисиль Бернбаум. И ей от вас было нужно только одно». «Молчание. И еще, чтобы вы замолвили за нее словечко перед Филиппом и ее взяли в состав труппы. И вы, Рафаил, сделали так, как она хотела. Вы ведь всегда делали так, как она хотела. Не правда ли?» Он кивнул, не сводя с Оливией темных блестящих глаз. В ярком свете прожекторов его лицо казалось нарисованным на афише и ничего не выражало. Ни злобы, ни страха, ни высказанный вопрос повис в воздухе. «Никто не рассказывал мне об этом». Я сама догадалась, Рафаил. Буквально только что, когда лежала в этом чёртовом ящике. Имейте в виду больше я в него не полезу. Признайтесь, нет никакого трюка со слом. Вы просто заманили меня. Но зачем? Я же сказал, это был эксперимент. Рафаил пожал плечами без всякого раскаяния. По примеру двойного ящика на пружинах можно сконструировать реквизит большего размера, в который войдет осел или другое некрупное животное. Мне нужно было проверить, как это выглядит со стороны, и только и всего, только и всего, только и как ты связало меня с Люсиль. Лавиния рассказала, как вы разорвали фотокарточку, которую хранили много лет. Этого потребовала Люсиль, верно? Она сменила прическу и цвет волос, но на старом фото ее все-таки можно было узнать, а она старалась быть крайне осторожной. И еще Габилен. В вашей гримерной висит гобелен с изображением Цербера, стерегущего выход из царства мертвых. Трехголовый пес не позволяет умершим возвращаться в мир живых, и Люсиль, чью тайну вы обещали хранить, это показалось изящной шуткой. Думаю, что этот гобелен был первым, который она вытащила из Бутафорской, а потом вошла во вкус и погрузилась в игру, распределив остальные между членами труппы. И это ведь вы, Рафаил, устроили маленький спектакль. И забрав ее тело из полицейского участка, перевезли на кладбище Святой Хильды. Я думала, что это сделала Марджори, даже купила злополучные перчатки, чтобы ее улечьить. Но это вы. Вы не могли допустить, чтобы Люсиль погребли в общей могиле и позаботились, чтобы она обрела покой, которого не знала при жизни. Натяпили женское пальто, шляпу, скрыли бороду шарфом. Но надо же целый маскарад. Она все еще сильно на него злилась и говорила запальчиво, не щадя его чувств. Все так. признал эллиционист плечи его опустились и от привычной сдержанности не осталось и следа но кто же ее убил кто кто сумел ее оперихитрить Оливия поразилась тому какая неподдельная горечь звучала в его словах и каким постаревшим казалось его лицо старый уставший фокусник на пепелище не сумевший разгадать трюк соперника я выясню правду Рафаил обещаю я непременно отыщу где-то в сумраке сгустившимся за огнями рампы, хлопнуло двери на пороге, в ореоле рассеянного света, проникающего из вестибюля, появилась темная фигура в распахнутом пальто. К уполообразному потолку взметнулся крик Филиппа, многократно усиленный акустикой зала. «Скорей! Лавиния убита!» Носилки с телом Лавиния Бекхайм как раз вытаскивали из ванной комнаты, когда близнецы Рафаил Смит... Вбежали в распахнутые настежь двери пансиона на Кембруэлл Гроув. На тело актрисы набросили фланелевые халаты на светлой ткани в валих маках. Стремительно распускался еще один цветок, ярче прочих. Восклицы ужаса, всхлипывание, неразборчивый гул голосов и над всем этим тонкий жалобный плач, источником которого, как вначале подумала Оливия, являлась горничная Элис с отчаянием, хватавшаяся за испуганную миссис Сиверли. Но вскоре ей стало ясно, что эти звуки вырываются из груди Арчибальда Баррингтона. Загораживая узкий проход, он, пошатываясь, хватался то за носилки, то за руки констеблей, сам, казалось, не замечая рвущихся из груди рыданий. Рафаилу с Филиппом пришлось силой отвезти его в гостиную, где все еще крутилась заявшая пластинка с веселой песенкой «О Джимми морячке», И когда музыка смолкла, ко всему прочему прибавилось шарканье и пыхтение констеблей, старавшихся развернуть насилки, не задев шатки и столики с вазочками и этажерки со всякой дребеденью, а помнившийся Арчи затих и сделал попытку встать, но Рафаил склонился к нему и заговорил быстро и убедительно, положив обе руки ему на плечи. Насилки погрузили в машину, и один из констеблей вернулся в дом, по хозяйски заперев дверь на оба засова. Откашлялся он, обводя взглядом толпу перепуганных артистов. Констебль Дигном был не так уж юн, но сейчас, оставшись без руководства, несколько растерялся. Кто из вас, э, э, миссис Салливан? – спросил он, старательно скрывая свое замешательство. Миссис Сиверли, если позволите. Хозяйка пансиона передала повисшую на ее плече горничную мамаше Бенни и шагнула вперед. Взгляд ее сквозь стекла очков в стальной оправе был так суров и холоден, словно именно констебль был повинен в том, что ее приличный во всех отношениях дом стал объектом интереса полиции. Я прошу вас собрать всех жильцов в гостиной, мам. Сколько всего человек проживает в вашем пансионе на данный момент? Констебль вынул из кармана блокнот. Двенадцать со мной и горничной будет четырнадцать. Без промедления ответила миссис Сиверли, метнув на Элис, начавшую громко шмыгать носом грозный взгляд. «Вас тринадцать!» — бегло пересчитал присутствующих констебль и сделал пометку в блокноте. «Где же еще один постоялец?» Все принялись тревожно оглядываться, пока Рафаил не произнес негромко. «Четырнадцать. Это Славинии Бекхайм. Без нее нас тринадцать, констебль». Слова его возымели странные действия. тринадцать и правда нас осталось тринадцать открытие это взволновало актрис и горничная воспользовавшись поводом снова захныкала и повисла на миссис Сиверли пожалуйста прошу никого не расходиться обратился ко всем констебльдигнам инспектор прибудет с минуты на минуту и он непременно пожелает побеседовать с каждым лично понизив голос до громкого шепота и адресуя свои слова только хозяйке произнес он многозначительно Вы могли бы выделить для этого, ну, скажем, кабинет или... Но у меня в пансионе нет кабинета. Почему это интересный инспектор должен непременно беседовать с каждым? Одновременно выкрикнули миссис Сиверли и Эфи, и обе уставились на констебля с досадой и возмущением. Таков порядок, мэм. Увещеваящий ответил dignом, мысленно вознося молитву о скором прибытии вышестоящего чина. «Произошло убийство, и само собой разумеется, что инспектор должен будет задать несколько вопросов каждому, кто находился в пансионе в момент совершения». «Вы что же думаете, что несчастную ловенью убил кто-то из нас?» Голос Эфи мкновенно преодолел путь от пиано до фартиссимо. Она вложила в этот вопрос весь свой талант характерной актрисы и преуспела. «Все?» даже Арчи до сих пор, пребывавший в оцепенении, сбросили тяжкий морок и заговорили разом, не слыша ни себя, ни других. Горе, которое им еще только предстояло осознать, заставило их искать отсрочки, и каждый пытался протестом отдалить этот момент. Констебль, отступивший от такого напора в столовую, для чего ему пришлось подняться на две ступеньки, возвышался над всеми с лицом растерянным и жалким. Устанавливают свои порядки. Да кто им дал право такое? Кабинеты, видители, им всякому ясно, что это какой-то бродяга проник через черный ход. И вместо того, чтобы ловить его, полиция будет запугивать нас. Пережили такое потрясение. Хоть какое-то сочувствие, хотя бы к дамам. Мисс Прайс после премьеры нуждается в отдыхе. Когда он прибудет, этот ваш инспектор, мы что же так и будем сидеть внизу до самого? Должен осмотреть доктор, констебль, вы слышите? Почему ее не осмотрел доктор? Куда ее увезли? Вы должны сказать мне. Правда? С чего вы взяли, что кто-то из нас может быть причастен к такому кошмарному? Помалкивали только настороженные близнецы, державшиеся плечом к плечу: Марш Кингсли, Имоджин Прайс, Мамаша Бенни и Рафаил Смит. Последние двое имели все резоны недолюбливать полицейских, так как неоднократно сталкивались с ними в прошлом. Но именно этот печальный опыт и подсказывал им держаться в стороне и не привлекать к себе внимания. Мардж казалось странно вялой, даже обмякшей, она стояла привалившись грузным телом к стене и свесив голову к плечу, будто бы не в силах держаться как подобает. Имоджин напротив была напряжена, как лисица, услыхавшая звуки охотничьих рожков. С очень прямой спиной она сидела на краешке табурета у рояля и глаз не сводила с напольных часов, звонко отсчитывавших минуты. Констебль же, отчаявшись, прекратил попытки утихомирить артистов и терпеливо ждал, когда их пыл иссякнет. Звяканье дверного колокольчика заставило его чуть ли не подпрыгнуть от радости. Как только инспектор Дрейвишон вошел под своды пансиона на Кембрилл Гроув, атмосфера кардинальным образом изменилась. Не прикладывая никаких видимых усилий, он за короткий срок сумел навести порядок и погасить тлеющие искры неповиновения. Собранный, неизменно учтивый, но вместе с тем настойчивый, он властно присёк все раздоры и заставил умолкнуть даже Эйфи, которая успела совсем застрочить. Смущенного констебля Дигнама всех свидетелей, включая миссис Сиверли и горничную Эллис, усадили в гостиной и перепоручили заботам двух рослых полицейских, ни один из которых не отличался деликатностью констебля Дигнама. Лица доблестных служак, под глубоко надвинутыми шлемами, не выражали ни сочувствия, ни любопытства в разговор со свидетелями, и им было приказано не вступать. Сам Тревишем, взяв с собой сержанта Гатри, отправился осматривать место преступления. Застыв на пороге ванной комнаты инспектор принюхался. Нежный запах лаванды наполнял помещение с высоким потолком и узкими окнами, стекла которых были покрыты потрескавшейся темнооливковой краской. Той же краской когда-то давно выкрасили и газовую колонку, и многочисленные шкафчики, и даже деревянную раму зеркала. Пахнет лавандой, сэр, услужливо подсказал Гатри, топтавшийся на пороге и оглушительно чихнул. Тревишен никак не отреагировал на это замечание. Он принялся методично, двигаясь по часовой стрелке, осматривать помещение. Тенью за ним следовал сержант Гатри, его громкое, надсадное дыхание причиняло инспектору почти физические страдания. Шкафчики оказались бедком набиты щетками, тазиками, коробками с толченным мелом и мыльной стружкой и прочими предметами, необходимыми в хозяйстве. За газовой колонкой обнаружилась вальгот на себя чувствовавшая плесень и пустая спичечная картонка, поросшая пылью точно серым мхом. Когда инспектор после беглого осмотра кинул картонку под ноги, ее поднял сержант и, повертяв в толстых обветренных пальцах, отбросил с глубоко мысленным хм. Тревишу ему. На мгновение нестерпимо захотелось попросить его выйти, а еще лучше подать рапорт о переводе в другой дивизион. Содержимое глубокой ванны цветом напоминало желе из красной смородины. Инспектор, стянув перчатку, сунул правую ладонь до самого запястья в розовую воду и отметил про себя, что она все еще теплая, почти горячая. — Загляните под ванну. — Сообщите, если там что-то есть. — Загляните под ванну. Бросил он сержанта, вытирая руку платком, и перешел к бельевому шкафу со стеклянными дверцами. За его спиной раздался грохот. Это Гатри, вооружившись полицейским фонариком, стремительно бросился исполнять приказы, и гулкое помещение наполнилось громким сопением. В бельевом шкафу царил беспорядок. Кухонные полотенца, полотенца для ванных процедур, салфетки для вытирания пыли и даже кухонные прихватки были небрежно распределены по полкам, как придется. без всякой системы. Из чего Тревишем заключил, что хозяйство на Камбруэлл Гроув ведется не лучшим образом. Заглянув на верхнюю полку и проведя по ней пальцем, он в этом убедился. Слой пыли был таким внушительным, что вывод напрошлся сам собой. Горничная в этом доме своим местом явно не дорожит. Нашел, сэр, там несомненно что-то есть. Донеслись из-под ванны ликующие возгласы Гатри. Что-то очень подозрительно. «А-а-а! Нет! Это мышиный помет, сэр!» Пока тревершим тихо закипает безнадежные глупости сержанта, которую тот с лихвой пытался компенсировать суетливым рвением, осматривал ванну и комнаты постояльцев в поисках орудия преступления, в гостиной, под надзором бдительных констеблей, томились неизвестностью артисты. Потрясение, вызванное случившимся, уступило место неподдельному горю, и каждый переживал его по-своему. Арчи... с лица которого, казалось, отхлынула вся кровь, не издавал ни звука. Отвернувшись от всех, он сидел, прикрыв глаза и время от времени покачивая головой, как если бы вел с кем-то безмолвный разговор. И собеседник раз от раза предлагал ему то, с чем он был не в силах согласиться. Мардж и Эфи, вцепившиеся друг в друга, как утопающие на хлипком плоту, молча лили слезы, утирая их одним платком на двоих. Имаджин Прайс по-прежнему сидела напряженная с очень прямой спиной, а Гумберт Проп, ни на кого не глядя, презрев все на свете условности, старательно растирал ее миниатюрные ладони, пытаясь согреть ледяные дрожащие пальцы, и еле слышно шептал чепуху о крепком чае с капелькой согревающего, о новом дне, что непременно наступит, и о тех, кто сейчас находится в месте лучшим, чем этот жестокий мир. Филипп на них обоих старался не смотреть». Остальные ждали, когда ситуация так или иначе разрешится. Эллис, не успевшая снять нарядную выходную шляпку, всхлипывала. Миссис Сиверли неловко ее утешала, бросая на констебля негодующие взгляды. Танцоры неразборчиво шептались в углу за торшером, бурно жестикулируя, от чего на стене развязно плясал и дергалась угловатая тень. И только Рафаил Смит и мамаша Бенни сохраняли подобие спокойствия. По неизвестной причине холоднокровие старожилов трупы действовало на Оливию еще хуже, чем истерика остальных. По ступенькам прогрохотали торопливые шаги инспектора и сержанта. Мы осмотрим кухню, затем столовую. После этого все смогут подняться к себе, а мы займемся гостинной. Отрывисто сообщил Трейвешем, и не ясно было, обращается он к констаблям или же к свидетелям. Сразу после его слов в кухне захлопали дверцы шкафчиков, что-то звякнуло, разбившись. Затем еще, на этот раз громче, миссис Сиверли страдальчески прикрыла глаза, и ее ноздри раздулись от возмущения. Послушались приглушенные голоса, один из которых гнусаво оправдывался, а другой довольно внятно произнес. «Жем можно! Пишите рапорт, Гатри! Я не намерен больше!» «Филипп, как ты думаешь, когда это могло случиться?» Тихо обратилась Оливия к брату, который сидел в соседнем кресле, скрестив руки и низко опустив голову. А? Что? Он выпрямился, отвлекаясь от каких-то своих невеселых мыслей, и один из констеблей многозначительно откашлялся. Инспектор и сержант перешли в столовую и принялись там отодвигать стулья и скрипеть дверцами буфета. Я говорю, когда, по твоему, это могло произойти? Оливия понизила голос до шепота, чтобы не привлекать внимания полицейских. «Я разговаривал с Лавинией чуть более часа назад. Значит, все случилось сразу после моего ухода? И кто ее обнаружил?» Филипп, едва незаметным кивком, оказал на Элис, которая тщедушным телом, навалившись на хозяйку, так и сидела в своей нелепой шляпке, украшенной огромной розой из грубого фетра. Краешки розы царапали щеку миссис Сиверли, но та продолжала успокаивать горничную, похлопывая ее по плечу и замечаний ей больше не делала. Элис то ли повздорила с подругой, то ли киносессия отменили, но она вернулась в пансион раньше, чем намеревалась. И сразу пошла в ванную. Недоверчиво поинтересовалась Оливия. Получается, дверь была не заперта? Я не знаю подробностей, но думаю. Филиппа прервал испуганный резкий вскрик. Прижимая руку к горлу, Эйфи вскочила на ноги. Другой рукой она указывала на что-то за спинами констеблей, которые, хоть и пытались скрыть от свидетелей происходившее в столовой, все же не могли перекрыть широкий обзор всем сидевшим в гостиной. Это ведь, о господи, они нашли нож! Звонкий голосок Эйфи заметался по комнате, и теперь уже все повскакивали со своих мест и сгрудились у ступенек, ведущих в столовую, и даже констебли. Никак не сумели этому помешать.